После слови. В дни, когда Орловская битва близилась к своему победному концу, и передовые полки, наступавшие с севера, уже сообщали, что они видят с Красногорской возвышенности горящий город». В штаб Брянского фронта поступило сообщение, что летчики гвардейского истребительного полка, действовавшего в том районе, за девять последних дней сбили сорок семь самолетов противника. Потеряли они при этом пять машин и только трех человек, так как двое избитых выбросились на парашютах и пешком добрались до своего полка. Даже для тех дней бурного наступления Красной Армии такая победа была необычайной. На связном самолете я вылетел в этот полк, намереваясь написать вправду о подвигах летчиков-гвардейцев. Солнце уже легло на вершины берез, облив их расплавленным золотом своих лучей. Садились последние машины. Не выключая моторов, сходу подруливали они прямо к леску. Последним прилетел самолет командира третьей эскадрильи. Открылся прозрачный колпак кабины. Сначала оттуда вылетела и упала на траву большая черного дерева палка, облепленная золотыми монограммами. Затем загорелый, широколицый, черноволосый человек — Быстро поднялся на крепких руках, ловко перенес свое тело через борт, опустил на крыло и потом тяжело слез на землю. Кто-то сказал мне, что это лучший летчик полка. Чтобы не терять попусту вечера, я решил сейчас же поговорить с ним. Отлично помню, как весело глядя мне прямо в лицо живыми черными цыганскими глазами в которых непогашенный мальчишеский задор странно сочетался с усталой мудростью бывалого, много пережившего человека, он сказал, улыбаясь, по милосердству, Честное слово, с ног валюсь, в ушах гудит. — Вы кушали? — Нет? — Ну и отлично. Пойдемте в столовку, поужинаем вместе. Впрочем, в столовой усталость с него будто ветром сдуло. Он сел у окна, в котором виднелся холодный красный закат, по приметам летчиков, предвещавший на завтра ветер. Жадно, шумом выпил большую кружку воды. Пошутил с хорошенькой кудрявой официанткой о каком-то своем находящемся в госпитале приятеле, из-за которого та будто бы пересаливала всем супы. Ел он с аппетитом, много, крепкими зубами, с хрустом обгладывал кости бараньего бока. Перешучивался через стол с товарищами, выспрашивал у меня московские новости, интересовался новинками литературы и постановками в московских театрах, где он, по его словам, ни разу, увы, не бывал. Когда мы доели третье, черничный кисель, называвшиеся здесь «Грозовые облака», Он спросил, — Вы, собственно, где ночуете? — Нигде. — Ну и отлично. Ночуете в моей землянке. Он на мгновение насупился и, помолчав, глухо пояснил. Сосед мой сегодня не вернулся с задания. Стало быть, лежак свободен. Свежее белье найдется. Идемте. Он был, видимо, из тех, кто любит людей. Кого неудержимо тянет поболтать со свежим человеком и обязательно выспросить у него все, что тот знает. Я согласился. Мы пришли во враг, по обоим скатам которого, в пахнущих прелом листом и грибной сыростью дебрях Малинника, Медуницы, Иван-чая, были нарыты землянки. Летчик вышел наружу и было слышно, как он шумно чистит зубы, обливается холодной водой, крякая, фыркая на весь лес. Он вернулся веселый, свежий, с каплями воды на бровях и волосах, опустил фитиль в лампе и стал раздеваться. Что-то тяжело грохнуло об пол. Я оглянулся и увидел такое, чему сам не поверил. Он оставил на полу, свои ноги. Безногий летчик. Летчик-истребитель. Летчик, только сегодня совершивший семь боевых вылетов и сбивший два самолета. Это казалось совершенно невероятным. Но ноги его, точнее говоря, протезы, ловко обутые в ботинке военного образца, валялись на полу. Нижние концы их торчали из-под койки и были похожи на ноги прячущегося там человека. Должно быть, взгляд у меня в эту минуту был очень озадаченный, так как хозяин, посмотрев на меня, спросил с хитрой, довольной улыбкой. «Неужели вы раньше не заметили?» «Даже в голову не пришло. Вот хорошо. Вот спасибо. Удивляюсь только...» как вам никто не рассказал. У нас в полку столько же асов, сколько и звонарей. Как это они нового человека, да еще и правды прозевали и не похвастались такой диковинкой. Это потому, что сегодня вымотались все так. Но это же небывалое дело. Это же черт знает какой подвиг — без ног сражаться на истребителе». История авиации ничего подобного еще не знает. Летчик весело свистнул. Но история авиации. Она много чего не знала. Да узнала от советских летчиков в эту войну. Да и что тут хорошего. Можете поверить, что я с большим бы удовольствием летал с настоящими, а не с этим вот ногами. Но что поделаешь. Так сложились обстоятельства. Летчик вздохнул. Впрочем, если быть точным, подобные примеры истории авиации все-таки знает. Порывшись в планшете, он вынул оттуда вырезку из какого-то журнала, совершенно истертую, располшуюся на сгибах и бережно подклеенную к листу целлофан. В ней говорилось о летчике, который летал без ступни. Но ведь у него одна нога все-таки была здоровой. Потом он не истребитель, он же летал на допотопном формане. Зато я советский летчик. Только не подумайте, что я хвастаюсь. Это не мои слова. Их сказал мне однажды один хороший, настоящий. Он особенно подчеркнул слово «настоящий» — человек. Он теперь умер. На широком, энергичном лице появилось выражение ласковой, хорошей грусти. Глаза засветились тепло и ясно. Лицо помолодело сразу лет на десять, стало почти юношеским. И я с удивлением убедился, что хозяину моему, казавшемуся минуту назад человеком средних лет, Едва ли было и двадцать два, года. Я не перевариваю, когда начинают спрашивать, что, да когда, да как. А вот сейчас все вдруг вспомнилось. Вы тут человек посторонний. Завтра попрощаемся и больше не встретимся, наверное. Хотите, я расскажу вам историю с моими ногами? Он сел на койке, натянул до подбородка одеяла и стал рассказывать. Он словно думал вслух, совершенно забыв о собеседнике, но говорил интересно, образно. Чувствовались в нем тонкий ум, острая память и большое, хорошее сердце. Сразу поняв, что услышу что-то значительное, небывалое, чего потом больше уже никогда и не узнаешь, Я схватил лежавшую на столе ученическую тетрадку с надписью «Дневник боевых полетов Третьей эскадрильи» и стал записывать его рассказ. Многое в свое время я не успел записать. Многое за четыре года потерялось в памяти. О многом по скромности своей умолчал тогда Алексей Моресьев. Пришлось додумывать дополнять. Стерлись в памяти портреты его друзей, о которых тепло и ярко рассказывал он в ту ночь. Их пришлось создавать заново. Не имея здесь возможности строго придерживаться фактов, я слегка изменил фамилию героя и дал новые имена тем, кто сопутствовал ему, кто помогал ему на трудном пути его подвига. Пусть не обидятся они на меня, если узнают себя в этом повествовании. Так возникла эта повесть о настоящем человеке. После того, как книга эта была написана и приготовлена к печати, мне захотелось перед публикацией познакомить с ней ее главного героя, но он... Бесследно затерялся для меня в путанице бесконечных фронтовых дорог и ни наши общие друзья-летчики, ни официальные источники, к которым я обращался, не смогли мне помочь отыскать Алексея Петровича Морисьева. Повесть уже печаталась в журнале, ее читали по радио, когда однажды утром у меня позвонил телефон. «Мне бы хотелось с вами встретиться», — зазвучал в трубке хрипловатый, мужественный, как будто знакомый, но уже позабытый голос. «А с кем я разговариваю?» «С гвардией майором Алексеем Моресевым». А через несколько часов, быстрый, веселый, все такой же деятельный, своей медвежеватой, чуть-чуть с развальцем походкой, — Он уже входил ко мне. Четыре военных года почти не изменили его. Я вчера сижу дома, читаю. Радио включено, но я увлекся и не слушаю, что там передает. Вдруг подходит взволнованная мама, показывает на приемник и говорит, «Послушай, сынок, это же про тебя». Прислушался, верно, про меня. Передают о том, что со мной было». Я удивился, кто это мог написать. Ведь вроде бы я никому не рассказывал об этом. И вдруг вспомнилась наша встреча под Орлом, и как я вам в землянке всю ночь спать не давал своими разговорами. Думаю, как же так, это же было давно, почти пять лет назад. Но зачитали отрывок, назвали автора, и вот решил я вас разыскать. Все это он пояснил залпом, улыбаясь своей широкой, чуть-чуть застенчивой, прежней маришевской улыбкой. Как всегда бывает при встрече двух давно не видевших друг друга военных, заговорили о боях, об общих знакомых офицерах, добрым словом помянули тех, кто не дожил до победы. О себе Алексей Петрович рассказывал по-прежнему неохотно. И выяснил я, что он еще много и удачно повоевал. Вместе со своим гвардейским полком проделал он боевую кампанию 43-45 -го годов. После нашей встречи он сбил под Орлом три самолета, а потом, участвуя в сражениях за Прибалтику, увеличил свой боевой счет еще на две машины. Словом, Он щедро расквитался с противником за свои утраченные в бою ноги. Правительство присвоило ему звание Героя Советского Союза. Рассказал Алексею Петровичу о своих домашних делах. Я рад, что и в этом отношении могу дописать к повести счастливый конец. Закончив войну, он женился на любимой девушке. И у них родился сын Виктор. Из Камышина к Моресьевым приехала его старушка-мать, которая сейчас живет с ними, радуясь на счастье своих детей и нянча маленького Моресьева. Так сама жизнь продолжила эту написанную мною повесть об Алексее Моресьеве. Настоящем советском человеке конец книги звукорежиссер валерий Абутин читал олег исаев